глава первая карп однажды теплым летним днем сеубай собрался навестить ейю который жил за городом ведь они давно не виделись Путь предстоял неблизкий. Пока мальчик шел, лучи заходящего солнца прорывались сквозь вечерние пушистые облака и освещали его фигуру мистическим розовым цветом. Сяо Бай был красивым мальчиком лет 12 с густыми бровями и большими глазами, закутанный с ног до головы в одежду северных народов. Его одеяние выглядело простым и легким, но на самом деле оно было сшито искусным мастером из дорогой известной трехцветной парчи. На поясе мальчика висела простенькая светло-бирюзовая флейта, похожая на деревенскую безделушку. Прогуливаясь по рынку, Сяубай то и дело слышал приветствия местных. «Сяубай, посмотри, какие лепешки! С пылу, с жару, садись, поешь немного!» Окликнул мальчика господин Лиси. «Спасибо большое, дядюшка Ли, но у меня срочное дело. Я зайду к вам в следующий раз». «Если бы не ты, моё местечко уже давно бы разворовали. Как бы я тогда торговал?» Господин Лиси завернул две лепёшки в листья лотоса и вложил в руки Сяо Бая. «Смотри, какие свежие груши. Непременно попробуй», — произнесла госпожа Джан, выходя из дома и завязывая на голове платок. Она заботливо взяла Сяо Бая за руку и добавила... «Прошлый раз я велела отнести целую корзину к тебе во дворец, но кто же знал, что глупые стражники даже на порог нас не пустят? Все боялись, что там какие-то секретные письма из-за границы. Что бы их? Что вы тётушка, не стоило!» — улыбнулся Сяубай. «Я не ко всем так отношусь», — фыркнула госпожа Джан. «Когда моя маленькая дочка пропала три дня назад, я место себе не находила. К счастью, ты помог мне ее разыскать. Теперь ты мне как родной и всегда будешь благодетелем для моей семьи». «Заходи сперва ко мне», — вмешался в разговор толстяк, схватил Сяобая за плечи и утащил безо всяких объяснений. «В прошлый раз моя семья так сильно разругалась, что готова была полностью разорвать отношения друг с другом. А я ведь так и не поблагодарил тебя за посредничество». «Благодаря тебе сейчас все в порядке. Братья живут душа в душу, оба женились и завели пухненьких малышей». «Джао Туху, Сяобай, благородный служащий во дворце. Боюсь, что еда в твоем заведении слишком жирная, чтобы ее вообще кто-либо мог есть». Усмехнулась госпожа Джан и взяла Сяобая за руку. «Чепуха. Я только приготовил отменную свиную голову с кусочками ветчины». Джао Туху не успел договорить, как с другой части рынка раздался оглушительный крик. «Кажется, кто-то болен!» Госпожа Джан и мясник Джао отпустили Сяобая, и тот, воспользовавшись возможностью, направился в сторону кричавшего. На шум сбежалась толпа. «Кто болен?» В те дни страна годами пыталась справиться с последствиями войн. Жизнь мирного населения была трудной, едва хватало лекарств. И день ото дня ситуация ухудшалась. Когда немощные старики и маленькие дети заболевали, их семьи в скором времени впадали в нищету. А если заболевал кормилец семьи, то все становилось еще хуже. Сяо заботился о людях в городе. Он часто раздавал лекарства из дворцовых запасов, но это было лишь каплей в море. «Я слышала, здесь сяобай Оказалось, что кричала пожилая женщина с тростью в руках. «Тетушка, в вашей семье кто-то заболел?» — спросил Сяубай, протискиваясь через толпу. «Да, да!» Увидев в толпе мальчика, женщина неожиданно заплакала. «Моя несчастная внучка! С тех пор, как я в последний раз видела тебя на рынке, она сама не своя. Ничего не пьет и не ест. Может, ты зайдешь в дом и попробуешь поговорить с ней?» «Вдруг ей станет лучше. Ну...» Сяо Бай покраснел. «Тетушка, я не могу вылечить такую болезнь». «Как же так? На тебя одна надежда!» Еще громче заплакала женщина. «Ты ведь лучший служащий во дворце!» «Тетушка, я...» Запинаясь, начал Сяо Бай. Больше он не мог и слова вымолвить. «Сяо не слушай ее, она наверняка тебя обманывает». Произнес кто-то из толпы. Ее внучка хулиганка, невероятно здоровая девчонка. Где же это она больна? Я своими глазами вчера видел, как она во дворе слопала не только целую лепешку, но и пирог размером больше ее головы. Что? Моя внучка очень больна. А все потому, что в прошлый раз я встретил от тебя. Снова разрыдалась женщина. В тот момент, когда Сяобай не знал, что делать, его окружила толпа маленьких хихикающих девочек и потащила в другой конец рынка. Заметив их, одна из девочек, заплетавшая косу, подошла к Сяобаю. Что-то вложила ему в руку и убежала. Сяо раскрыл ладони и обнаружил завернутый в лист лотоса ломоть меда, покрытый кусочками дыни. Такую сладость обычно подавали во дворце, но для обычных людей она была редким удовольствием. Поскольку угощение долго держали в руке, оно нагрелось и начало таять. Маленькие девочки следовали за Сяо Баем до самых городских ворот, щебеча, как стайка птиц. Они шли друг за другом, не собираясь расходиться. На своем пути Сяобай встретил еще множество знакомых лиц и все время слышал «Приходи еще, в следующий раз, приходи, когда закончишь работу». И каждый вручал ему какой-нибудь подарок. Восторженные приветствия городских жителей продолжались, и различных угощений в руках мальчика становилось все больше и больше. Фю жил за городом. Сколько бы Сяо Баи не пытался его уговорить переехать во дворец, тот всегда отказывался. Фэй Ю не выносил всех этих формальностей, связанных с входом и выходом из дворца. Он считал, что город слишком суматошное и шумное место, и предпочитал уединенные горы, которые хоть и отрезаны от остального мира, но там однозначно спокойнее. Золотистые лучи заходящего солнца играли на траве, словно на клавишах пианино». Сяо Бай на мгновение остановился на холме, прикрыл ладонью глаза от солнечного света и осмотрел резиденцию в Фэй Ю. Он обитал в неприметном домике, окруженном чистыми ручьями, заросшими камышом, а его крыша терялась в листве деревьев. Можно было даже задаться вопросом, а живет ли там вообще хоть кто-нибудь? Сяо Бай уже бывал в этих местах. Он знал, что дом находится неподалеку от подножия горы, но путь до него все равно занял некоторое время. Будет ли кто-нибудь действительно приходить за помощью в такое место? Стоит упомянуть, что Фэй Ю — выдающийся лекарь. Но он сам этому не очень-то рад. Зачастую именно Сяо Бай принимает и лечит его пациентов. Более того, если болезнь не какая-то редкая, Фэй Ю даже не станет утруждаться, а просто оставит всю работу на Сяо Бая. Однажды у богатого родственника генерала была серьезная неизлечимая болезнь, и он попросил кого-нибудь принести в Фэй Ю сундук с драгоценностями в качестве плата за лечение. Тот открыл сундук перед пациентом и удивился. Внутри лежали драгоценности в три слоя. Первый — блестящее золото. Второй — изумруды, а третий — жемчуг размером с большой палец. Пациент думал, что Фэй Ю согласится лечить его и приготовился запрягать лошадей и вести лекаря к себе в резиденцию. Но неожиданно Фэй Ю попросил своего помощника выпроводить этого пациента и вернуть ему все драгоценности. «Ты всегда отказываешь тем, кто обращается за медицинской помощью и предлагает заоблачную цену в десятки тысяч таялий золота и жемчужин» сяубай был озадачен и спросил фейю почему когда они готовы тебе так много заплатить ты все равно не лечишь их примечание переводчика таэл или ляан денежная единица и мера веса в древнем китае это обычный брюшной тиф зачем мне столько денег фэйю скривил рот «Кроме того, мне некуда девать все эти драгоценности». «Что? обычно брюшной тиф?» — удивлённо переспросил Сяобай. «Почему я этого не понял?» Пациент случайно проглотил редкое ядовитое растение. По симптомам сложно определить, и это естественно, что так запросто диагноз поставить невозможно. Фэйю протянул руку, набрал немного воды и написал на земле два слова. «Это название ядовитого растения». О, -о, -о. Сяобай, обдумывая ситуацию с пациентом, невольно собрал картину воедино. Иди и помоги ему. Мне правда не интересно этим заниматься, ответил Фэй Ю. Вскоре после этого случая Сяобай нашел в медицинских книгах противоядие от того ядовитого растения, диагностировал и вылечил брюшной тиф родственника генерала, но также не принял и жемчуг. Его репутация прекрасного молодого лекаря распространилась по всему дворцу и даже вызвала зависть императорского лекаря. Но Сяо Баю было всё равно. Для него возможность исцелить пациента — величайшее счастье. После истории с Тифом Сяо Бай прекрасно знал тяжёлый характер Фэй Ю, и если бы не произошло нечто необъяснимое во дворце, ему было бы нелегко договориться о встрече. В это время в доме Фэйю царили тишина и покой. Сяобай прогуливался по горам более получаса, прежде чем добрался до домика. Ворота во двор были открыты. Сяобай зашел внутрь, где его сразу поприветствовал юноша в зеленой одежде. «Мастер сейчас занят приготовлением лекарства. Пожалуйста, располагайтесь под акацией и подождите его. Он скоро освободится» сяобай повернул голову и заметил, что под деревом уже были разложены подушки. Он не возражал, но с любопытством спросил юношу. «Какое лекарство? Почему он хочет, чтобы я подождал на улице?» «Это...» Юноша покачал головой. «Я не знаю. Вам лучше лично спросить мастера». Сяо поудобнее устроился под акацией. Юноша в зеленой одежде принес ему какой-то суп из листьев и тут же исчез. Во дворе Фэйю царила удивительная тишина. Сяобай ждал довольно долго. Вокруг слышалось тихое щебетание птиц, но если прислушаться, то казалось, что никакого щебетания нет. Мальчик поднял мисочку с супом и сделал глоток. На вкус он был горьковатым, но аромат трав придавал ему восхитительные нотки свежести, а через некоторое время на кончике языка появилось ощущение сладости. Фэй Ю всё никак не выходил, и Сяо Бай начал засыпать. «Сяо Бай, ты пришёл». Мальчик открыл глаза и заметил Фэй Ю, стоявшего в дверях дома. Он был в белой одежде, его чёрные волосы спадали до плеч, а в руке он держал два горшка для варки снадобий. Сяо Бай сразу почувствовал лекарственный запах. «Ты пьёшь чай?» — спросил Фэй Ю, взглянув на мальчика. «И как он тебе?» «Так суп из листьев называется «Чай»?» «Хорошее название, не так ли?» — сказал Фэй Ю. «Но многие люди никак не привыкнут к его вкусу. Думаю, он слишком горький для них, но мне нравится. Если и тебе он понравился, можешь взять немного с собой». «Братец Фэй Ю!» — Сяо Бай быстро встал и поклонился. «Сладость в твоем кармане вот-вот растает», — произнес Фэй Ю и присел рядом с душистым деревом акации. «Откуда ты знаешь, что у меня там что-то сладкое?» Сяо Бай с подозрением сунул руку в карман, чтобы достать кусок мёда, подаренный маленькими девочками. Он и правда оказался мягким и скользким. «Ты слишком долго ходил по рынку», — сказал Фэй Ю. «Тебе следовало быть здесь ещё час назад». «Фэй Ю, я так давно не виделся с тобой» сяобай уселся напротив юноши. «То выяснил местонахождение нашего учителя». Фэй Ю покачал головой. Он выглядел ровесником Сяо Бая, но по духу они совершенно отличались. Его прекрасные черты лица как будто нарисовали кистью, а все его движения были плавными и размеренными. И никаких новостей? Не совсем. Фэй Ю легко вынул из рукава тканевый сверток, похожий на маленький шарик, и передал его Сяо Баю. «Вот». Мальчик развернул находку и обнаружил, что надписи однозначно сделаны рукой их учителя. — Фэй Ю, я путешествую по миру. Со мной всё в порядке. Не ищите меня, джуанжоу — Учитель… Сяо Бай не смог сдержать слёз. В отличие от Фэй Ю, он был последним учеником Джуан Чжоу и обучался у него всего три дня. Год назад учитель уехал, и с тех пор мальчик больше никогда его не видел. Однако Фэйю не разделил его чувств. «Фэйю, где ты это нашел?» «В брюхе карпа». «Как?» Однажды я сопровождал правителя царства Чу на охоте у озера в уезде Юньмен. Стража выловила золотого карпа с красным хвостом и глазами-бусинками. «Прекрасная рыба». Правитель подумал, что это благоприятный знак, посланный ему с небес, и невероятно обрадовался. А его неугомонная собака перевернула ведро с водой и прикончила Карпа в мгновение ока. Как же так? Карп оказался духом гор и ручьев. Правитель царства Чу всегда был одержим политикой, поэтому его сердце стало черством. Естественно, его не интересовала духовная сторона природы, хотя его пес был умен и распознал духа. Но Карпа был мертв и правитель приказал повару подать рыбу к столу. «И что потом?» Спустя некоторое время повар вернулся и сообщил, что в брюхе карпа он обнаружил письмо. Продолжил Фэйю. «Весточка от учителя для нас с тобой». «Значит, духи и правда существуют?» «А ты разве не знал?» Фэйю лишь луково улыбнулся, а Сяобай уставился на него. Подул прохладный ветерок, и цветок акации упал на плечо мальчика, Внезапно он ощутил холод. В это же мгновение Фэй Ю хлопнул в ладоши. Слуга в зелёном тут же появился перед своим мастером, словно возник из-под земли. «Принеси мне его». Фэй Ю приблизился к уху юноши и что-то прошептал. «Но почему учитель оставил послание в брюхе Карпа?» — спросил Сяобай. «Ну...» «Откуда он мог знать, что Карпа загрызёт собака правителя царства Чу?» «Учитель есть учитель». «Как давно ты не произносил эту фразу?» «Если бы все в этом мире можно было так просто объяснить, то было бы замечательно». Улыбнулся Фэй Ю. «Посмотри, что тебе принесли». Сяобай увидел выходящего из коридора юношу в зеленой одежде, который что-то держал в руках. Фэй Ю развернул сверток, и мальчик понял, что внутри мертвый карп. Он опешил. «Ты можешь спросить у карпа, где сейчас учитель?» «Фэй Ю, ты что, издеваешься? Карп мертв». «Почему ты так считаешь?» — спросил Фэй Ю, взглянув на Сяобая. «Это очевидно, он же не двигается». «А если так?» Фэй Ю взял горшок для варки лекарств, которые раньше держал в руках. Сяобай взглянул на горшок. Внутри была какая-то черная жидкость. Фэй Ю опустил в нее карпа и двумя пальцами нарисовал на поверхности горшка 8 триограмм багуа, проговаривая что-то себе под нос». Примечание переводчика. Триограммы Багуа восемь различных образов проявления энергии Ци, используются в даосской космологии, чтобы представить фундаментальные принципы бытия. Сяобай внимательно прислушался, но расслышал лишь бормотание заклинания и не смог чётко распознать слова. В одно мгновение мёртвый карп перевернулся и стал плавать в горшке с лекарством. «Карп ожил!» — воскликнул Сяобай и указал на горшок. «Теперь понимаешь?» «Что понимаю?» «Что такое смерть?» «А что такое жизнь?» «Я никогда не задумывался над этим вопросом». «Раньше ты считал, что карп мёртв, потому что он не двигается». Теперь ты думаешь, что он жив, потому что он задвигался. Увы, но это просто изменение состояния. Граница между жизнью и смертью не так очевидна. «Изменение состояния?» — недоумевал убай «Значит, он все еще мертв?» Фаию тяжело вздохнул. «Если карп не двигается, это не значит, что он мертв. Если он двигается, то не значит, что он жив». «Я, правда, тебя не понимаю. Ты настолько глуп, что не можешь отличить жизнь от смерти. И как только учитель взял тебя в ученики...» «Прости, я не очень в этом разбираюсь». Престыженно ответился убай «Может быть, всё потому, что ты не можешь чётко определить жизнь и смерть». С нотками надежды в голосе произнёс Фэйю, глядя на Карпа в горшке с лекарством. «Ну и ладно. Значит, учитель был в царстве чуда да?» «Я не знаю». «Почему бы тебе не спросить об этом Карпа?» Уклончиво ответил Фэйю. Сяубай опешил нос, скрипя сердце, приложил ладонь к рту и прошептал Карпу. «Рыбка, рыбка, ты знаешь, где сейчас учитель Джуанчжоу?» Карпа в ответ просто резвился в жидкости и совершенно не собирался с ним разговаривать. «Похоже, он не собирается отвечать». Мальчик почесал затылок и заметил взгляд Фэйю. «Это обычный Карп». «Разве ты не говорил что-то о духе гор и ручьёв?» «Да, но теперь перед нами обычный карп», — размеренно ответил Фэй Ю. «Тогда как же мне с ним разговаривать?» «Ученик Конфуция Гунье Чан в совершенстве владел языком птиц, а ты не можешь поговорить с карпом?» «Фэй Ю, ты что меня проверяешь?» Сяобай наконец догадался о намерениях Фэй Ю. Он поднял голову и заметил, что во взгляде напротив сквозили холод и безразличие. «Да уж, его никак нельзя было называть мягкосердечным» ты пробыл с учителем три дня хоть что то ты же должен уметь но учитель не обучал меня заклинанием фейю молча взял с земли травинку положил ее себе на ладонь и немного подул на нее в одно мгновение миллионы таких же стеблей закружились в вихре и побадали на землю зеленым дождем ейю это невероятно восхищенно воскликнулся убай даже такого не можешь сяубай покачал головой Фэйю засунул руку в рукав и снова с подозрением посмотрел на мальчика. Он не мог понять, о чём думал учитель, когда брал его себе в ученики. «Я знаю, что нужно делать». Вдруг Сяубай восторженно захлопал в ладоши. Фэйю снова взглянул на него. «Можешь передать мне кисти чернила и ещё какой-нибудь кусочек ткани?» «Что ты собираешься делать?» «Если Карп не может говорить, то мы можем написать ответное письмо учителю». «Написать письмо?» «Да, письмо. Может, я и не знаю, как спросить карпа о местонахождении учителя, но я могу написать всё, что хочу, и отправить». Фэйю кивнул, и слуга в зелёном по просьбе Сяобая принёс кисть, чернила и кусок тонкого шёлка. Сяобай расселся под деревом, взял ткань и оторвал уголок. Он закрыл глаза и, немного поразмыслив, схватил кисть и написал несколько строк. Фэйю же обратил внимание на позу мальчика. Сяобай писал, свесив локти. Его сила сконцентрировалась на запястьях. Каждый штрих был отточенным, а само положение тела — расслабленным и устойчивым. Нетрудно догадаться, что мальчик занимался боевыми искусствами. В противном случае его манера письма определенно была совершенно иной. В тот момент Фэй Ю чувствовал уверенность в том, что видел. Однако в теле Сяо Бая не было ни намека на магию. Более того, с его наивным и откровенным характером действительно трудно представить, что он гений. Написав всего ничего, Сяо Бай выдохнул и отложил кисть. Закончил? Ага. Фэй Ю протянул руку и медленно развернул к себе слегка мерцающую ткань. Чернила еще не высохли, а на поверхности было написано всего одно предложение. «Учителю Джуану, братец Фэй Ю выловил карпа в уезде Юньмен. С уважением, ваш ученик Сяо Бай». «И это все, что ты хочешь передать?» «Да, это все». «И зачем ради одного предложения писать письмо?» «Так учитель будет знать, что ты искал его в царстве Чу, и что мы получили его послание». «Тогда почему не попросить учителя вернуться?» «Учитель не хочет, чтобы мы искали его. Я думаю, он не собирается возвращаться так скоро». «Помыслы Сяо Бая были кристально чисты». «А как ты собираешься передать письмо учителю?» — спросил Фэй Ю. «Предоставь это Карпу», — ответил Сяо Бай. Затем он взял небольшой кусочек шелка из руки фэйю скатал его в маленький шарик и запечатал воском. «Господин Карп, не могли бы вы передать это письмо туда, откуда вы пришли?» После этих слов Сяо Бай бросил восковой шарик в горшок с лекарством. Услышав характерный «хлюп», Карп перевернулся и проглотил маленький шар. Затем он взмахнул хвостом и оживленно заплескался. «Что ж, Фэй Ю, пойдем и отнесем его к реке». «Что?» «Карп обязательно поплывёт к учителю». «Откуда ты знаешь?» «Учитель есть учитель», — ответил Сяубай с улыбкой. «Раз он сделал так, что карп нашёл нас, он обязательно поможет ему вернуться». «Ты ещё такой ребёнок?» Файю на мгновение опешил. фэйю не относись ко мне как к ребёнку, ты всего на год старше меня», — уверенно произнёс Сяубай и осторожно поднял горшок с лекарством обеими руками. «Куда ты идёшь?» — спросил Файю. «Разве твой дом не окружён ручьями?» «Зачем все усложнять?» — покачал головой юноша. Придерживая свою рукав он взял кисть, окунул ее в горшок с лекарством и начал что-то писать на земле. «Файю, почему я не понимаю ни одного из написанных тобой слов?» «Это не слова». «Не слова?» М -м -м. «А что тогда?» заклинание Закончив писать, Фэй Ю, как и в прошлый раз, поднял палец. Нарисовал восемь триограмм багуа на так называемом заклинании и что-то тихонько пробормотал. Перед ними возникла небольшая лужа с плавающим на ней опавшим цветком акации. «Как такое возможно?» — воскрикнул Сяо Бай. Фэй Ю молча взял у него горшок с карпом и вылил все в лужу. Карп плюхнулся в нее, помотал головой и замахал хвостом. Он несколько раз повернулся на поверхности воды, но вскоре начал плыть, исчезая в глубине. Сяо сидел у края лужи, онемев от удивления. Он поспешно потянулся к центру водоема, чтобы достать рыбу, но не мог коснуться даже дна, не говоря уже о карпе. «Как думаешь, он уже уплыл?» — спросил Сяо поднимая голову и тряся мокрыми рукавами. «Скорее всего». «Этому тебя научил учитель?» — с завистью спросил мальчик. И не только этому. Ответил Фэйю, а затем вытер поверхность лужи. Земля мгновенно вернулась в первоначальный вид, как будто ни капли на нее не пролилась. Глаза Сяубая расширились. «Как ты это сделал?» «Сложно вот так просто объяснить. Давай лучше поговорим о тебе». Фэйю взял чашку с чаем и взглянул на поднимающийся пар. «Раз ты уже пришел ко мне, то рассказывай, что же случилось во дворце». «О, точно!» Сяо Бай постучал себя по голове. «Чуть не забыл! Я же пришел к тебе, чтобы рассказать об окоченении людей!» «О!» — спокойно произнес Фэй Ю. людей?» «Да, люди окоченевают. Какая-то редкая и странная болезнь». Сяо Бай намеренно повысил голос. Обманывать ему было несвойственно, но мальчик знал, что Фэй Ю поможет только в том случае, если удастся удовлетворить его любопытство. К обычным заболеваниям фэйю относился равнодушно. «Звучит интригующе», — заинтересованно ответил Фэйю. «Впервые это случилось в полдень несколько дней назад», — выдохнулся Убай. «Непонятно как, но люди стали окоченевать как раз с того жаркого дня».